3 дня спустя. Я больше не могу бежать, запыхавшись, упала на колени Лидия, обнимая сумку с котом. Поднимайся, моля, в канинах догоняют, у меня больше не осталось патронов. Максим попытался силой поднять сестру с земли. "Нет!" выкрикнула девочка, пытаясь оттолкнуть брата. "Беги, спасайся сам!" "Да что? Тебе всё ясно. На вот, защищайся, значит." Максим бросил рядом с сестрой боевой нож, а сам скинул рюкзак с провизией и взялся за биту с гвоздями. Около 15 настырных оживших мертвецов шли за ними по пятам последние полтора часа. Подросток забрался на кузов обогревшей машины, попытавшись ударами биты привлечь к себе внимание толпы зомби. Гниеющие и искалеченные трупы разом кинулись на шум. От такого количества целей Максим растерялся, пытаясь понять, на кого ему напасть первым. Неожиданно сзади вспыхнули яркие прожекторы. Послышались звуки стрельбы из снайперских винтовок. Прошло меньше минуты, когда слеплённый светом подросток смог разглядеть неподвижные тела мертвецов вокруг машины. Затем прожекторы погасли, и раздался противный скрежет отпирающихся ворот. Максим поспешил к сестре, не выпуская из рук биту. На встречу им вышли четверо: лысый широкоплечий мужчина в опрятной военной форме, Его круглое лицо украшали крохотные усики и легкая щетина. Рядом с ним шагала симпатичная смуглая девушка в зеленой футболке и рваных джинсах. Она носила очки и мило улыбалась детям. Еще там была девчонка-подросток в спортивном костюме. В ее взгляде притаилась глубокая скорбь и тревога. Она вела за руку мальчика, вероятно, ровесника Лидии с растрепанными волосами и заляпанной вареньем футболкой. Они были безоружны. «Ближе не подходите!» На всякий случай предупредил Максим, подняв биту. «Спокойно, парень, мы вас не обидим!» Располагающим тоном сказал мужчина. «Мы хотим помочь. Я Иван Шпротиков, но все здесь называют меня дядя Ваня. Рядом со мной Дарья Китова. Я спас ее с неделю назад от толпы зомби, как и вас сейчас. А вон там Оленька и ее младший брат Семен». У них ещё есть два старших брата. С ними я почти с самого начала эпидемии. Приятно познакомиться. А меня зовут Лидия. Показалось из-за спины брата разовощёка и девчонка с кудрявыми волосами. Это мой брат Максим и наш котик Васька. Ух, ты какой красивый кот с белыми ушками, воскликнула Семён. Смотри, Оль, смотри. Да вижу я, глупыш, усмехнулась Ольга, взъерошив волосы брату. Чего ж там? У нас в лагере целый зверинец. Что это за место? поинтересовался Максим. Мы совсем недавно тут обустроились, рассказывал дядя Ваня. Сначала пришлось зачистить здания от круга от мертвецов, установить и укрепить стены, возвести дозорные вышки, подключить генераторы и прочее. Мы ищем выживших людей, кому больше некуда идти, кто хочет спрятаться от уличных бандитов, и предлагаем им поселиться в нашем лагере. В месте, где они будут в безопасности. Мы зовём его Эллистаун в честь девушки, которая спасла мне жизнь, добавила Ольга, погрузившись в тяжёлые воспоминания. Нам с сестрой не помешает укрытие, согласился Максим. Замечательно. Добро пожаловать в нашу большую семью, сказал дядя Ваня, дружелюбно похлопав подростка по плечу. Оленька и Семён покажут вам вашу комнату. А затем приходите в столовую. Тамара Васильевна, бывший повар кафетерия, готовит грандиозный ужин. Дарья Китова повела Лидию за ручку, а Максим шёл рядом, беседуя с Иваном Шпротикевым. Грамоздкие железные ворота закрылись, как только группа зашла на территорию обустроенного лагеря. Рядом со входом в здания, покинутого владельцами отеля, на скамейках у лужайки общались меловидные старики. Дети всех возрастов играли в мяч, и молодые парочки ходили в обнимку. Маленький островок отчуждения, как будто снаружи и не было никакого зомби-апокалипсиса. Возможно, Эллистаун станет для выживших новым домом.